Глава 13. Скучный замок. Кто из нас не разочаровывался, когда мечта исполнялась? Кто не удивлялся тому, что вожделенная вещь не приносит радости? Кому незнакома печаль осознания своей ошибки? Анна устала от одиночества примерно через две недели. В таком большом замке народу оказалось совсем немного. Экономка две ее подчиненные и сам хозяин горничными здесь подвязались две юные девицы которые на анну смотрели как на раритет постоянно хихикали и шепотом обсуждали каких то актеров подружиться с ними вряд ли бы удалось экономку интересовало лишь хозяйство которое она держала в твердых руках первое время анна ходила за ней по пятам и восхищалась мариэлла Эта старая сойка, как она себя сама называла, была опытной и сильной бытовой магичкой. Пыль исчезала по мановению руки, постельное белье по щелчку пальцев складывалось стопочкой, огонь в плите появлялся сам собой. Однако довольно скоро стало понятно, что многое в замке делалось по старинке, руками. Большинство спален стояли законсервированными, Там достаточно было уборки пыли раз в неделю. В каждой ванной имелся люк, через который грязное белье можно было скинуть вниз, в прачечную. Еда готовилась на пятерых без особых изысков. Прислуга питалась так же, как и хозяин. Горничные большую часть дня слонялись без дела, создавая лишь видимость работы. Иногда чистили перила и натирали дверные ручки. Пару раз Анна видела, как они меняют полотенца или подметают пол. Еще они каждый день убирали снег во дворе и не лопатами, а жужжащей, похожей на газонокосилку, тачкой разбрасывающей снег во все стороны. И на этом их обязанности заканчивались. Итак, жизнь в замке трех ветров оказалась еще скучнее и однообразнее, чем в белых крыльях. Там Анна хотя бы видела живых людей. И могла выйти в магазин. Теперь же делать было совершенно нечего. Шить не хотелось, спать тоже, а книги в библиотеке казались скучными. Ни одного любовного романа Анна не нашла. Спрашивать у хозяина не решилась. Он старательно избегал ее общества. За две недели она видела его ровно три раза за обедом. В остальные дни Анна обедала и ужинала одна. С одной стороны. Анну это уже напрягало. Неужели она настолько неприятный собеседник, а с другой, разве не этого она хотела? Спасали горы. Если на небе сияло солнце или хотя бы не дул такой сильный ветер в купе со снегопадом, Анна надевала свой любимый плащ и выходила на смотровую площадку. На горы она могла смотреть часами. Удивительное зрелище. Как можно было прожить столько лет и никогда даже не тосковать по этой красоте? Разумеется, она не могла не столкнуться с хозяином. По правде говоря, она ждала этой встречи и даже заготовила речь, но Егор, кажется, не собирался с ней вести никакие беседы и развернулся, едва увидев Анну. «Погодите, это Аннет Анхорм!» «Что вам, Мэрил?» Анхорм... Явно пребывал не в духе и вообще сегодня как никогда походил на встопорщенного и сонного филина. У меня к вам просьба, как к хозяину. Внемлю. Вы не могли бы хоть иногда со мной разговаривать? Зачем? Просто потому что нужно разговаривать с людьми. Зачем? Ну не можем же мы вечно избегать друг друга. По-моему, у нас отлично получается. Отрезал Егор. Что вам не нравится? Я чувствую одиночество и страх, призналась Анна, которая знала, что с мужчинами лучше говорить прямо. Обычно я сама строю свою жизнь. А теперь я не знаю, что ждет меня в будущем. Нас ждет. Никаких нас нет, отрезал Егор. Я бы предпочел, чтобы вас здесь не было. Анна вздохнула. Его злость. Вполне понятно, когда взрослому мужчине навязывают невесту приятного мало, а уж когда невеста первым делом заявляет, что замуж не хочет, неприятно вдвойне. «Извините», — неожиданно сказал Югор, осторожно прикасаясь к пальцам Анны, лежащим на холодном камне. «Не стоит мне на вас срываться. Вы в этой ситуации всего лишь жертва, принесенная старому отшельнику». «Вы не старый», — удивленно сказала Анна, убирая руку и отодвигаясь. «Вполне еще в расцвете сил». «Но и не молодой», — усмехнулся мужчина. «И не герой, и не красавец, так, филин». «Знаете, наверное, стоит быть благодарным высочайшему, что мне привезли вас, а не какую-нибудь взбаломушную девчонку лет двадцати». «Есть у нас в семье и такая», — хихикнула Анна. «Ей, правда, пятнадцать, но возраст — дело наживное. Зато Мэриловской дури в ней выше крыши». «Ну вот видите, как милости вы ко мне, крылатые боги», — кивнул Егор. «А знаете, у нас в семье такой ассортимент, закачаешься», — развеселилась Анна. «Одна бабуля ничего стоит» ну ладно она все же старовата для вас есть еще элен у нее выбриты виски и затылок куча татуировок и пирсинг элен любит кожаные штаны курит и пьет как пират нет вы не оцените я придумала марго идеальный вариант для вас и чем она идеальна егор уже не выглядел филином Вполне разумный человек, даже голос стал живым. Она красивая, убежденно сказала женщина. Очень. Это трепетная лань, мечта поэта, женщина загадка, тонкие пальцы, черные глаза, сокрушительное обаяние, богема. Кто? Скинул бровью гор. Я не знаю такого слова. Артистка, творческая интеллигенция. «Поэтесса и муза в одном лице». «Я же не поэт, Анна», — качнул головой мужчина, невольно улыбаясь. «Я, скорее, лесной страж. Зачем леснику муза?» «Музы нужны всем. К тому же противоположности притягиваются. Филин и скворец вряд ли уживутся в одном гнезде». «Скажите, вам здесь плохо?» Анна вздрогнула. Тема сменилась как-то слишком быстро. Она раздумывала, кого бы еще из семьи предложить Югуру, но почти уверила себя, что Марч подойдет ему идеально. А тут? Причем здесь Анна? Не знаю, честно ответила она. Я трудно привыкаю к чужим местам. Тут все такое. Незнакомое? В таком случае давайте договоримся. Живите тут подольше. До весны. А лучше год. Это еще зачем? Высочайший не отстанет от нас. Ему нужны наследники крылатых родов, древней магии, и Мэрилов, или Гранов, и еще с десяток других. Зачем? Только те, у кого есть крылья, имеют магию. Но нас все меньше. Мы живем долго это факт, от того и немного медлительней, что ли. «Долго выбираем пару, тянем с детьми, а потом привыкаем жить одни». Анна догадалась, что это он про себя говорит. Мэрилов медлительными было назвать сложно. Для нее год — это очень много, для Егора, видимо, совсем незначительный срок. «Но только если мы подружимся», — сказала она с хитрой улыбкой и тут же быстро добавила, «Только дружба и ничего больше». «Я мог бы стать хорошим другом», — задумчиво ответил Югор. «Но мои представления о дружбе могут отличаться от ваших. Что вы от меня хотите? Разговаривать? Ужинать вместе? Иногда гулять? Простите, если это слишком много». «Нет, чего же. Можно и попробовать». Анна никак не могла его разгадать. Несколько минут назад он смотрел на нее угрюм и хмуро, а теперь вдруг улыбнулся искренне, да так, что в уголках глаз появились морщинки. «Тогда для начала научите меня пользоваться вашими дурацкими светильниками», — попросила Анна. «Чёрт знает, что такое!» Мариэлла сказала, что нужно хлопать. «Я хлопаю, а они гаснут. То тускло горят то вспыхивают как атомный взрыв но ведь слушаются же ну да я по- всякому пробовала и громко и тихо и два раза и все равно ничего не поняла все просто мысленно проговорите ярко или тихо и хлопайте анна прищурилась она ведь не маг какое там мысленно проговариваете может ей еще помахать палочкой или произнести заклинание? Видя ее недоверчивость, Югор жестом предложил вернуться в замок. «Пойдемте, попробуйте сами. Это будет неправильный эксперимент. А вдруг это вы будете регулировать освещение, а я просто хлопать, как дура?» «Вы никому не доверяете, да?» «Только себе. Отличные качества, на самом деле. Но я, как ваш друг, обещаю...» «Ничем вам не мешать. Вы мне верите?» Анна кивнула и истощила перчатки, щёлкая пальцами. «Сейчас попробует». «Попробуйте сначала говорить вслух», — посоветовал Егор. «Так проще начинать». Она кивнула, нашла в коридоре под потолком тускло светящийся шар, хлопнула в ладоши и приказала «Гори ярче». К ее удовольствию шар сразу вспыхнул белым светом. «Выключись, хлопок!» Шар медленно погас. «Вот видите», — сказал в темноте Егор, — «ничего сложного». «Да», — согласилась Анна и хлопнула в ладоши. «Обычный уровень. Ничего не изменилось. Среднее освещение. Шар включился. «Это ведь магические светильники», — сказала она, — «как они работают». «Я не инженер», — уклончиво ответил Филин. «Хотите, найду вам учебник механики в библиотеке». «Сколько вам лет? Пятьсот? Шестьсот?» — проворчала Анна. «Могли бы разобраться». «Мог бы», — легко согласился он. «Но не хочу и не собираюсь даже ради вас». Она кивнула, принимая этот ответ. «Действительно» не хочет человек что ж его заставлять что ли она тоже посуду мыть не жаждет поэтому дома каждую пятницу к ней приходила девочка которая разгружала раковину и чистила плиту благо что анна жила одна и никто не мог ее попрекнуть с тем что она плохая хозяйка о чем задумались окликнул ее егор стоите и смотрите в стену я вас обидел нет я вспомнила о своем доме Теперь у меня его нет. Если желаете, я вас выслушаю, как друг. Только если вы прикажете принести чай и пирог. Филин хохотнул совершенно по-птичьи и старомодно оттопырил локоть, предлагая Анне на него опереться. — Я люблю чай, куда больше кофе, — серьезно сказал он. Позвольте проводить вас в гостиную, подруга. Анна и раньше подозревала, что хозяин дома интереснейший собеседник, а теперь убедилась в этом воочию. Он умел слушать, задавал меткие вопросы, мягко шутил и сам посмеивался над своими шутками. Их первая нормальная беседа затянулась за полночь. В комнаты они разошлись полностью удовлетворенные друг другом. Уже в спальне Анна с сожалением подержала в руках свой верный кнопочный телефон. Как жаль, что теперь невозможно никому позвонить. Рассказать бы Джонатану про горы, про снег, про ветер, про переходы и лестницы замка трех ветров. Ну, увы, даже письмо по старинке она написать не могла. Впрочем, завтра она попросит у Егора бумагу и ручку. Уж, наверное, они не пишут здесь перьями. Хотя удобно, конечно, нечем писать. Обратился и выдернул у себя из хвоста. Ужины с хозяином дома стали теперь традицией. С ним всегда было о чем поговорить, и очень уютно молчалось. Очень быстро они перешли на «ты», хотя все еще страдали словоблудием к обоюдному удовольствию. «Ну, конечно, мы не пишем перьями». — смеялся он. — У нас нормальные чернильные ручки. Кстати, для магов есть разноцветные, меняющие цвет стержни. И самопишущие есть для писателей и богатеньких крылатых учеников. И им диктуешь — они пишут. Стоят неприличных денег, зато очень удобно. У меня такая есть. Показать? — Покажи, — тут же загоралась Анна. — А какие у вас еще есть диковинки? «Диковинки? У нас это вполне обыденные вещи. Пойдем в мой кабинет, посмотрим, что там есть интересного». И они смотрели. На ручку, которая под диктовку Анны каллиграфическим почерком и идеально грамотно написала за нее письмо Джонатану. На книжную полку, которая сортировала книги. На шкатулку, что открывалась исключительно хозяином, И больше никем. «Нет, ну такое и у нас есть», пробормотала Анна, вертя в руках деревянный ящичек. «Только из металла и с кодовым замком». «И что, никто не сможет открыть?» «Если код не знает, не должен. Только вскрыть силой». «А здесь силой нельзя. Содержимое будет уничтожено». «Маги — удобная штука», — согласилась Анна, Возвращаешь катулку хозяину. Жаль, что не все могут ей пользоваться. Филин прищурился, по птичьи качая головой, словно хотел что-то сказать, но промолчал, ставишь катулку на полку и протягивая Анне ручку. — Хочешь? Дарю. — Дорогая вещь, ты же говорил. — Я, Танет Анхорм, ты забыла? Нелюбимая дочь Мэрилов. Я могу себе это позволить. «С твоей стороны крайне гадко напоминать мне о моем зависимом положении. Я теперь чувствую себя приживалкой», — Чопорно укорила его Анна. «Впрочем, давай свою ручку. Ты в самом деле не обеднеешь, а мне пригодится». Он засмеялся и жестом предложил ей покинуть кабинет. А Анне вдруг пришла в голову нелепая, но заманчивая мысль, А если б она вышла замуж за Югора, как того желал высочайший, то все это стало бы ее, и кабинет тоже. И никто бы ее отсюда не смог выставить, как нашкодившую кошку.